Роберт Джордан, Око мира. Фантастический роман, перевод с английского. Москва, ООО, издательство АСТ, 2001 год. Харет, навеки любимый всем сердцем, свету моей жизни.